Глава 11 Острова всегда зависели от океана. Шен надоел куриный окорочок и алчно покосился на сковородку. Наша жизнь очень тесно связана с водой. Приливы, отливы, течения, тайфуны, ураганы. В какой момент появились водники, никто не знает. Первые упоминания о повелителях волн встречаются на каменных стеллах трехтысячелетней давности. Я подложила ему последний окорочок и подлила соку. «После выброса силы страшно хочется есть», — повинился Шэн. «Поэтому никак не наберу массу. Все уходит в энергию. Я довольно сильный водник, но не с этими огрызками». Он взлохматил волосы. «Отрастут хотя бы до лопаток, станет проще». Дождалась, пока он справится с курицей, и лишь потом спросила. «Волосы аккумулируют энергию?» «Преобразовывают». «Сила рождается здесь». Он приложил ладонь к солнечному сплетению. «Это сложно объяснить. Надо чувствовать». «Вы в одиночку поднимаете волны, способные потопить боевой корабль?» «Нет, конечно», — рассмеялся он. «Для подобного нужны совместные действия десятков водников. Тучи для Империи создавала сотни человек». «И много водников на островах?» «У Сайо около двухсот». Про Майу и Кайу не знаю. Такие тайны не открывают даже союзникам. А если собрать всех водников, они могут представлять угрозу самому существованию Кергара, направить волну такой чудовищной силы, что империю попросту смоет. Никто из нас на это не пойдет. Лицо Шена ожесточилось. Есть разница между защитой своих интересов и убийством миллионов ни в чем не повинных людей. «Почему вы не предъявили Бергану ультиматум? Так и так, не сдвинете торговые пути, получите природный катаклизм». Вначале император не пожелал нас выслушать. Затем князь принял решение вначале продемонстрировать наши возможности, чтобы Берган стал сговорчивее. Отсюда и снегопады. Что случилось после, я не знаю. О волнах я узнал из новостей одновременно с вами». Шен вертел в пальцах пустую чашку. Поразительно, насколько изменилось его поведение. Оказывается, он может быть очень даже милым, а улыбка, лишенная сарказма, превращала непривлекательное лицо в симпатичное. «Лиена Юлика, сока больше нет?» Громкий звонок заставил его дернуться. «Допивайте», — протянула ему упаковку и пошла открывать дверь. Курьер передал мне два огромных пакета — Я оценила их габариты и предложила молодому человеку самому занести их в гостиную. На всякий случай я приобрела для Шена полный гардероб. Благо, расхода оплачивал дядя Бриш. Как мы и договаривались, вместе с одеждой Нарита прислала прочную цепочку с креплением для знака Инга. Первый из всего вороха Шен вытащил именно эту коробочку, открыл и вопросительно поглядел на меня. «Не хочу дырявить вашу кожу». — пояснила я. — наденьте на шею, потом утопите в океане вместе со знаком. На пунктах контроля сканеры считают информацию. Этого достаточно. Вопросов не возникнет? Если не вздумаете щеголять цепочкой поверх рубашки, — нет. Забирайте одежду, она ваша. Там еще должны быть дорожная сумка и мелочи. расческа, зубная щетка, паста, бритва и тому подобное. Он хмыкнул. — Бритва мне не нужна. Я заметила, но ее отсутствие в багаже покажется подозрительным. Для всех вы раскинец, а они довольно волосаты». «Ваша предусмотрительность одновременно и пугает, и восхищает». Шен вынул из кипа вещей тёплую куртку, прикинул на себя и удивился. «Лиена, Юлика, вы обмеряли меня, пока я был без сознания? Ладно, свободные домашние вещи, но как вы угадали размер остального?» «Уверяю, до вас дотрагивался только доктор. Размер я определяла на глазок». «Брезговали», — усмехнулся он. Никогда не прикасалась к мужчинам без их ведома и согласия и намерена поступать так и впредь. «Шен, в порту нужно быть за час до отплытия. Выезжаем в половине девятого. Подъем в 7.30. Соберите сумку заранее и скажите мне, если я что-то забыла. От Скирона до Бару плыть день». «От Бару до архипелага — шесть, и за эту неделю нам не попадется ни одного торгового пункта». Шен не стал спорить. Забрал вещи и понес в комнату. Я же прошла в кабинет, достала два листа особой бумаги и дважды кратко изложила все, что узнала про климатические установки Сайо. По мере написания бумага поглощала текст. Теперь, чтобы его прочитать, Следовало окунуть лист в специальный проявитель. Предосторожности на этом не закончились. Один экземпляр я спрятала в сейф, о котором из ныне живущих знала лишь дядя Бриш. Второй лист запечатала в конверт, оделась и добежала до магазинчика сувениров. Конверт отправился в тайник. Взамен я забрала вифон, но звонить Бришу не спешила. Сначала пусть летавика выйдет из порта. Не то чтобы я сомневалась в честном слове дяди, Только где гарантии, что, узнав о способностях Шена, он не захочет получше исследовать секретное орудие островов? Я бы на его месте непременно соблазнилась. А слово «данная племянница» не перевешивает пользы для Империи. В этом мы расходились. Во мне, как посмеивался Бриш, еще не перебродил юношеский максимализм. Пусть так. Я обещала Шену свободу, и свое обещание сдержу. Собственные сборы заняли у меня не более четверти часа. Сумку с необходимыми дорожными принадлежностями я всегда держала наготове. Упаковать пару летних платьев не составило труда. Для правдоподобности я положила купальный костюм, солнцезащитные очки и крем для загара. Что еще нужно на курорте? Пляжные шлепанцы, парео, широкополая шляпка. Глупейшее времяпрепровождение. Лежишь на песке в окружении таких же расслабленных потных тел, потом барахтаешься в теплой водичке и снова на песочек. Наверное, я чего-то не понимаю в жизни. Не могут же все люди, стремящиеся в Алорис, поголовно быть идиотами?» Лена, Юлика», — Шен вежливо стукнул в створку открытой двери. «Мы ужинать будем?» Взглянула на часы. «Девять вечера». «Конечно, сейчас что-нибудь соображу». Соображать было не из чего. Поджарила остатки ветчины, залила яйцом. В шкафу обнаружила банку маринованных огурцов. Зая обожала делать домашние заготовки. Эту банку задвинули в самый угол, оттого она и уцелела. «Шен, откройте, пожалуйста». На консервный нож он уставился так, словно видел его впервые в жизни. Или, бессловно, настолько озадаченным выглядел островитянин, Я отобрала банку и нож, вскрыла крышку и притворилась, будто ни о чем не просила. «Мне никогда не приходилось заниматься». Он замялся, подбирая слово, бытовыми мелочами. «Это заметно», — я спрятала улыбку. «Слуги и все такое». Шен, каким образом аристократ и водник, оказался на передовой? «Честно», — его щеки порозовели, по собственной дурости. Поругался с отцом и братом, психанул и отправился воевать. В первой же стычке меня славно приложили по голове, а очнулся я уже в империи и в ошейнике. И дар вам не помог. Чем? Пролить на своих похитителей дождик? Водники управляют только водой. А кровью вырвалось у меня. Если бы мне подчинялась кровь, мы с вами никогда бы не встретились. В его голосе прорезалась сталь. Я уважаю неприкосновенность чужой жизни, «Ровно до тех пор, пока уважают мою». Он аккуратно выудил из банки огурец, разрезал ножом на дольки, попробовал и довольно захрустел. «Вкусно! Это вы делали?» Зая мариновала, светлая ей память. «В домашнем хозяйстве я почти такая же бестолковая, как и вы, Шен. «Чувствуется», — кивнул он. «Вашему дому не помешала бы генеральная уборка. На окне в вазе вообще засохший букет». Эти цветы поставила Зея. Через несколько часов она умерла. Попросила меня сбегать в магазин за молоком, собиралась заводить тесто. Когда я вернулась, нашла ее мертвую на полу возле плиты. Она была моей единственной семьей 13 лет. Про букет я сначала забыла, потом просто не смогла выбросить. Собиралась десятки раз, так и не поднялась рука. После смерти Зеи находиться в доме стало невыносимо, Каждый день я гуляла допоздна, приходила только ночевать. Шен перестал жевать. У меня большая семья Льена Юлика. Отец, мама, бабушка, ее второй муж, старший брат, его жена и сын, младшая сестра, тети, племянники. Живём вместе, уединиться практически невозможно. Никогда не думал, что одиночество настолько угнетает. Угнетает не одиночество. «Осознание, что ты одна». Я посмотрела на яичницу и подвинула Шену свою тарелку. «Ешьте, я не хочу. Посуду поставьте в раковину. Я потом вымою. Спокойной ночи». Кажется, он собирался что-то сказать, но передумал. Проводил меня задумчивым взглядом. В спальне я достала альбом с визоснимками. Рассматривала лица бабушки и дедушки, молодых родителей, маленькую себя на руках у мамы. Снимков было немного, служба приучила отца к скрытности. Он никогда не рассказывал мне о своих родственниках. Я даже не знала о том, что у него есть младший брат. Здорово, наверное, иметь большую дружную семью. Я завела будильник на 7 утра и заснула с альбомом «Возголовье». Во сне я видела волны. Огромные, грозные, мрачные... Они неотвратимо надвигались на скерон со стороны моря. Без помех миновали дамбу, нависли над гранитной набережной, обрушились всей тяжелой массой и ринулись дальше. Затопили улицы, хлынули в дома, безжалостно захватили город. Вскоре, на месте старой столицы Кергара, плескался безбрежный океан. Лишь бронзовый алонсо возвышался над темной водой. Зазвонивший будильник я готова была расцеловать, потому что он выдернул меня из кошмара. Душ окончательно развеял тягостный осадок. В службе такси заверили, что машина не опоздает. В холодильнике нашлось немного молока для каши. В 7:30 на кухню вышел Шен, слегка заспанный, но полностью одетый. Островитянин заметно поправился и уже не выглядел живым скелетом. Просто тонкий в кости изящный невысокий парень. Волосы, которые отросли еще больше, он собрал в куцый хвостик на затылке. «Светлого утра», — поздоровалась я. «Кашу будете?» «С удовольствием». Заметив мой внимательный взгляд, Шен расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и вытащил цепочку со знаком. «Не беспокойтесь, Лиена Юлика, я не доставлю вам хлопот. Во всяком случае, постараюсь». Позавтракали мы в тишине. Затем я перемыла посуду, поменяла совершенно одинаковые с виду вифоны. Тот, которым обычно пользовалась, убрала в сейф. Проверила все окна, закрыты ли, усмехнулась, глядя на решетку. Первым делом после возвращения с архипелага вызову рабочих, пускай снимают и ее и засов. Свою роль они отыграли, как и я свою. Месяц незапланированного отдыха, и я вернусь к бумажкам и чаепитиям в отделе делопроизводства. Патрише придется рассказать трагичную историю про Инга, который утонул в океане. Добросердечная пад будет рыдать, но ей хватает своих проблем, чтобы долго плакать над чужими. Машина подъехала ровно в половине девятого. Таксист зашел за нами и любезно подхватил наши сумки. Крупные пушистые хлопья кружились в воздухе, оседали на одежде. Шен осторожно пробирался по узкой тропинке между сугробами. На полпути он обернулся, словно хотел запомнить дом. Самый обычный, одноэтажный, облицованный светлым известняком. Снежная шапка на крыше скрывала черепицу и сливалась с белой отделкой. «Оказывается, у вас красивый особняк?» — негромко сказал Шен. Изнутри он не производит впечатления. «Возможно, когда-нибудь вы приедете в Империю как мирный путешественник и зайдете в гости», — доброжелательно откликнулась я. Шен скептически улыбнулся и не ответил.